Вы хотите, чтобы я сам их допросил? Спасибо за доверие, но я наверняка наделаю кучу ошибок. Вы же меня знаете. Да. В отличие от Сера Милифара, ты не мастер вести допрос. Но ты приехал первым, беззаботно возразил Джуфин. "Работай, Сэр Макс. Ночь в твоём распоряжении, а я поеду домой и лягу спать". Шеф внезапно перешёл на безмолвную речь и добавил: Единственное, что меня действительно интересует, это заклинание старых королей. Думаю, тебя тоже. А кроме нас с тобой, о нём пока хвала магистрам никто не знает. Вот и по любопытству, где наши юные гении его выцарапали. Главное, чтобы эта скверная тайна не начала гулять по эхо. Всё остальное на твоё усмотрение. Ладно, ответил я. Сделаем. "Секретничаете?" неуверенно спросила Миламоре. Она внимательно всматривалась в наши отсутствующие лица. "Ладно, секретничайте. Только скажите, чем я-то должна заниматься? Наверное, этой ночью мне придётся подежурить в вашем кабинете?" "Вообще-то я собирался припахать серо на Минорихо," улыбнулся шеф. "Но если ты уверена, что не хочешь идти спать, оставайся. Проследи, чтобы наш штатный нюхач не грохнулся с люстры." "Подежурите вдвоём. Так даже лучше." «Мало ли что может стрястись в этом веселеньком городке, пока наш грозный сэр Макс будет чирикать со своими поклонниками». «С кем?» – удивился я. «Со своими поклонниками!» – с неподражаемым ехидством повторил Джуффин. «Имей в виду, сэр Макс, эти ребята без ума от тебя и твоих подвигов, как и большинство столичных студентов». Но они считают, что ты какой-нибудь древний магистр, удачно замаскировавшийся под тайного сыщика или что-то в таком роде. Это твой главный козырь. Возможно, тебе даже не понадобится оглушать своих подследственных смертными шарами, чтобы они поведали тебе о своих подвигах. Сами расскажут. Да ещё и приврут в три короба, чтобы поразить твоё воображение. Просто скажи этим ребятам, будто собираешься организовать новый тайный орден, и если они не сумеют доказать, что достойны стать его членами, тогда дескать дело в шляпе, подмигнула мне Миламоре. Именно что-то в таком роде я и имел в виду, согласился Джуфен. Хотя поступай как знаешь. С другой стороны, смертный шар всё-таки куда надёжнее, чем личное обояние. Ладно, кивнул я. Только я должен знать, а что мы собираемся с ними делать? Посадим их в холоме или как? Могу сказать тебе одно. Чего мы точно не будем делать, так это кормить их молочной кашкой с ложечки и отпускать домой под надёжную защиту матушкиного передника, усмехнулся шеф. Хотя бы потому, что это глубоко уязвит достоинство столь могущественных чародеев. Впрочем, тебе решать. Мне решать? Я уже ничего не понимал. Но я же хвала магистром не начальник канцелярии скорой расправы. Разумеется, невозмутимо согласился Джуфин. Ты ночное лицо начальника тайного сыска, а это «Куда более высокая должность. И ответственности больше. Поэтому голова болеть должна у тебя, а не у сэра Багуды Малдахана, при всем моем к нему уважении. А я еще немного постою в стороне и посмотрю, какие гениальные идеи может породить твоя бедная, опустошенная грёмом черепушка». «Но...» – начал я. «Завтра», – решительно отрезал шеф. «На сегодня все, сэр Макс. Я не собираюсь облегчать тебе жизнь своими дельными советами. К тому же я действительно хочу спать». «А завтра утром я вернусь в этот кабинет, и ты сообщишь мне свое решение». «И больше вы мне ничего не скажете на прощание?» – удрученно уточнил я. «Ничего!» – жизнерадостно подтвердил этот злодей и лукаво добавил. «Кто знает, не говорит. Кто говорит, не знает». «Лао-дзы хренов!» – уважительно сказал я ему вслед. «Лао-дзы хренов!» – уважительно сказал я ему вслед. Миламори расхохоталась, уронив голову на руки. Ей так понравилось прилагательное, что она даже не потрудилась поинтересоваться, что это за лао-дзы такое. «Ты прямо сейчас пойдешь их допрашивать?» – спросила она, отсмеявшись. «Можно подумать, ты со мной вчера вечером познакомилась». Откликнулся я. «Разумеется, нет. Сначала я выпью камры с тобой и нуминорихом. Надеюсь, уж вы-то ничего не станете добавлять в мою кружку». Потом мы дружно решим, что неплохо бы и поужинать, потом что-нибудь случится, потом я всё быстренько улажу и скажу, что после такого дела грех не сделать ещё пару глотков камры и не покурить. Одним словом, я буду откладывать этот грешный допрос сколько возможно, потому что действительно не очень понимаю, с какой стороны за него приниматься. Ужас, да? Ужас, серьёзно согласилась она. Нет, чтобы быстренько сделать это неприятное дело, а потом расслабиться. Быстренько не получится, вздохнул я. И расслабиться у меня тоже вряд ли получится. Ладно, дружеский ужин, чрезвычайное происшествие и последующий перекур я, пожалуй, действительно пропущу. Но полчаса за кружкой камры с тобой и Нуминорихом, этот пункт программы кажется мне слишком привлекательным, чтобы от него отказываться. Мы действительно рас чудесно посидели в зале общей работы. Нуминорих по-прежнемуучился от радости, но больше не привывалса залезть на люстру. Идеальное состояние души. Мне хватило четверти часа болтовни ни о чём, половины кружки камры и одной сигареты, чтобы почувствовать себя совершенно счастливым человеком. Не настолько счастливым, чтобы хватать воздух ртом, как глубоководная рыба, и уж тем более не настолько, чтобы безумной птицей взмыть в ночное небо надьеха. Чего нет, того нет. Но мне эта скромная порция счастья показалась оптимальной. Покончив с камерой, я отправился в наш с Джуфином кабинет, в дальнем углу которого скрывается маленькая невзрачная хлипкая на вид дверца, ведущая в небольшую пустую комнату с голыми стенами. Это помещение было создано специально для того, чтобы запирать там могущественных магов, которые находятся в несколько натянутых отношениях с хозяевами кабинета. Джуфин утверждает, что наша камера предварительного заключения даже более надёжна, чем стены Холоми. Но отсутствие минимального комфорта не позволяет нам подолгу держать там пленников. Мы, конечно, бездушные изверги, кровопийцы, супостаты и душители свобод, но не настолько, чтобы заставить государственных преступников больше суток обходиться без мягкой постели и хотя бы трёх бассейнов для умывания. Что касается двери, ведущей в эту комнату, в ехе есть только два человека, которые могут позволить себе роскошь открыть её и остаться в живых: сэр Джуфенхалли и я. Надо сказать, шеф не предпринимал никаких усилий, чтобы передать мне сие великое учение. Просто с тех пор, как в моей груди поселился меч короля Мёнина, смерть самолично охраняющая дверь неохотно отходит в сторону при моём приближении. Я догадывался, почему Джуфин не предложил мне свою помощь, а спокойно уехал домой. Очередная попытка заставить меня время от времени делать то, что мне не нравится. Шрифт отлично знает, что я терпеть не могу лишний раз будить загадочное невидимое оружие, навсегда увязшее в моей груди. Во-первых, это очень больно. И чего уж греха таить, я до сих пор опасаюсь, что однажды мой всемогущий талисман откажется мне помогать. Система безопасности не сработает. Так ведь бывает. Но на сей раз у меня не было ни единого шанса увернуться от неприятной процедуры. Надо, значит, надо. Не отвертишься. Я горько вздохнул и взялся за дверную ручку. В глазах потемнело. Потом темнота сменилась бесконечным потоком золотых искр, всё как всегда. Обычное приветствие леди Смерти караулищей вход. Я, можно сказать, уже привык с ней здороваться, и почти сразу же меня пронзила неприятная, тупая, но вполне терпимая боль в груди. Невидимый меч короля Мёнина ненадолго вернулся в мир материальных вещей, чтобы привычно рявкнуть на свою старинную подружку, этот парень под моей защитой. Смерть, как всегда, поспешно отступила. Наверняка, скрутив в кармане кукиш, Джеск хоть будет и на нашей улице праздник. Пока старинные противники выясняли отношения, я с облегчением осознал, что по-прежнему жив. Кое-как восстановил контроль над собственными действиями, вошёл в тёмную комнату и аккуратно запер за собой ужасающую дверь. Восемь юных чародеев, которые после давшнего допроса их домашние утвари казались мне старыми знакомыми, смотрели на меня с откровенным ужасом. Кто-то из девочек даже тихонько пискнул. Я опустил глаза и понял причину переполоха. Обычно невидимый меч короля Мёнина сейчас нахально торчал из моей груди, где увяз по самую рукоятку. Так что на живого человека я походил только с некоторой натяжкой. Я подумал, что мудрый злодей Жуфен наверняка предвидел такой эффект. Небось заранее потирал руки, представляя, какое впечатление произведет на арестованных появление грозного сэра Макса с торчащей из груди рукояткой меча и бледной, как у покойника, Харри. Минут десять после такой передряги меня не следует подпускать к зеркалу, чтобы сам в обморок от страха не грохнулся. «Не бойтесь, дети, я живой!» — хрипло сказал я и криво улыбнулся. Очень уж дурацкая получилась фраза. «Точно?» — недоверчиво спросила белокура Айса. Что-то не слишком вы похоже на живого человека. Девочку всё ещё трясло от страха, как и её приятелей, но её голос звучал твёрдо, даже несколько вызывающе. Могу её понять. Я и сам иногда становлюсь редкостным наглецом, потому что это примитивное, но действенное лекарство от природной робости. Ничего. Сейчас всё пройдёт, мягко сказал я. Просто господин почтеннейший начальник очень хорошо запер эту дверь. Открыть её и остаться в живых совершенно невозможно. Сам он куда-то запропастился, а мне по зорес приспичило с вами потрепаться. Поэтому мне пришлось быстренько умереть и снова ожить, специально для того, чтобы нанести вам визит. Через несколько минут эта железяка, я указал на рукоять волшебного меча, исчезнет, и всё будет в полном порядке. Но я и сейчас в неплохой форме. А вам не больно? С невольным сочувствием спросила Айса. "Больно?" вздохнул я. "Но не очень, терпеть можно. А вы и есть сэр Макс?" вежливо поинтересовался один из мальчиков. "Очень приятно с вами познакомиться. Если бы эта встреча произошла полгода назад и при других обстоятельствах, я бы, наверное, решился попросить у вас автограф. Но сейчас-то он тебе без надобности?" улыбнулся я. "Да, пожалуй", серьёзно кивнул он. "Ну что? Давайте познакомимся для начала, предложил я, извлекая из кармана сигарету. Я очень надеялся, что эта привычка, маленькая слабость, надёжно привязывающая меня к прежнему Максу, поможет как-то отвлечься от боли, которая отступала, на мой вкус, слишком уж медленно. Вообще-то троих из вас я уже знаю по именам. Я старался говорить приветливо и беззаботно, так, словно бы сосуществовать с пронзающим грудь мечом обычное для меня дело. Ты Белокурая предводительница этого безмянного магического ордена нахмурилась, опасаясь, что я назову её настоящее имя. "Я понимаю", кивнул. "Да, я помню. Тебя зовут Айса. Вот этот рыжий парень в углу с орменке, а ты?" я дружески подмигнул любителю автографов. "Авата. И поговаривают, что целоваться с тобой в темноте куда страшнее, чем использовать древние заклинания". Кто-то из девочек захихикал. Авата смотрел на меня как громом поражённый. Зато Айса сразу сообразила, что к чему, и прямо спросила: "Выходит, вы следили за нами с самого начала, или вы просто всё обо всех знаете, даже такую чепуху, как дружеские шутки?" "Не то, не другое", улыбнулся я. "А можно сказать и то, и другое, всего понемножку. Зато я не помню, как зовут всех остальных. У меня скверная память на имена. Поэтому представьтесь, ребята". Они представились. Молчили его парни в углу, звали Карвен, ещё одного коренастого и серьёзного типа, а девочек Тилла, Танита и Хисса. Теперь они молча смотрели на меня восемь пар кошачьих уголанских глаз, фсфорицирующих в темноте, ждали, что будет дальше. Для начала мне хотелось бы выяснить, откуда вам стало известно заклинание старых королей. Я решил сразу брать быка за рога, поскольку действительно никогда не был мастером всяких иезуитских штучек. До сих пор мне высокое искусство интеллектуального дознания было ни к чему. Зачем хитрить, если в любой момент можно шарахнуть пленника своим смертным шаром и услышать, что прикажешь, хозяин. Противно, но чертовски удобно. Эти красавчики тут же насупились и замолчали, смущённо уставившись в пол, словно бы я заявился к ним в школу, чтобы устроить коллективное обсуждение эротических снов учащихся. Значит так, Проникновенно сказал я: "Видите ли, какое дело. Мне очень понравилась ваша тёплая компания, пока я наблюдал за вашими идиотскими выходками. Мне даже показалось, что мы с вами немного похожи. На вашем месте я бы, скорее всего, тоже начал выпендриваться, вместо того, чтобы тихонько сидеть в своём углу и оттачивать мастерство. Да я и выпендривался в своё время, только в ту пору мне приходилось обходиться без магии, поэтому результаты были значительно скромнее". Ве вы понравились мне настолько, что я не очень торопался отправляться на ваши розыски, а теперь трачу время на дружескую болтовню с вами, вместо того, чтобы прямо с порога метать в ваши упрямые головы свои смертные шары, которые смею заверить, способны разговаривать даже несвежего покойника. Но это не значит, что я собираюсь любой ценой оставаться добрым дяденькой. Боюсь, что чуть ли не половина слухов, которые ходят обо мне в городе, чистая правда. Мои смертные шары действительно лишают людей собственной воли, а моя грешная слюна самый настоящий яд. В отличие от вас, я могу колдовать даже в этой зачерованной комнате, поскольку помимо дурацких фокусов, которым вы успели научиться, существует истинная магия, которая работает везде, и здесь, и в халоме, и на краю мира. Я могу вышвырнуть вас отсюда в Хумгад и барахтайтесь там между мирами, пока какой-нибудь из них не решит взять вас в плен, а могу уговолочить на тёмную сторону Еха. Слышали, что это такое? Вижу, что не слышали. Что ж, вас ждёт ещё множество восхитительных открытий, если вы доживёте до встречи с ними. Но много хуже другое. Я вполне способен выйти отсюда, оставив от вас кучку пепла. Погрущу полчаса, пожму плечами и отправлюсь в какое-нибудь симпатичное кафе угощать мороженым свою девушку. Или, скажем, загляну в трёхрогую луну на поэтический вечер. С меня останется А утром скажу начальству, что вы меня достали. И вообще, есть ли людей, которые знают заклинание старых королей? Нет в живых? Значит, мы можем спать спокойно. У меня даже мелких неприятностей не будет. Вот что по-настоящему ужасно. Вы нас пугаете, хмуро сказала Айса. У вас не очень хорошо получается. Вы слишком симпатичный, чтобы быть таким злодеем. У вас всё на лице написано. Да я и не злодей, усмехнулся я. Но и не симпатичный парень, если уж на то пошло. Всего лишь смертельно опасная игрушка в руках вашей рыхнувшейся судьбы. И я вас не пугаю, просто честно предупреждаю. Меня очень интересует заклинание старых королей. Настолько, что я заранее готов сделать с вами любую пакость, лишь бы быть абсолютно уверенным, что это заклинание никогда не станет ещё чьим-нибудь достоянием, того же магистра Нуфлина, например. Я мог себя похвалить. Моя стрела попала точнёхонько в цель. Юные колдуны распахнули рты и уставились на меня, как религиозные фанатики на новоявленного мессию, с благоговением и смутным недовеем. Дескать, не может же всё быть настолько замечательно. Только что я старательно разыгрывал партию бессердечного государственного чиновника, глубоко равнодушного к судьбе подследственных, всё равно что малое, лишь бы не заржаветь, устало сказала Мисарубка. И вдруг завершил своё удручающее выступление совершенно диссидентским заявлением. Теперь от ребят требовалось осознать, что я предлагаю им не сотрудничество со следствием, а соучастие в серьёзном преступлении сокрытии тайны от первого лица в государстве. Я от души надеялся, что ребятишки купятся на мою искренность. Очень уж не хотелось выполнять свою угрозу насчёт смертных шаров. Если честно, я заботился не о них, а о себе. Старался, чтобы в моей памяти остались настоящие живые лица храбрых горе-кудесников, а не бессмысленные физиономии верных рабов. Черт, имею же я право на приятные воспоминания. Вы не хотите, чтобы заклинание стало известно магистру Нуфлину? Наконец пролепетала Айса. Но ведь тайный сыск работает на орден семилистника. Это все знают. Ну да, насмешливо кивнул я. Все знают самый беспомощный аргумент, который я когда-либо слышал. и почему-то самой популярной у публичных ораторов. «А на кого в таком случае работает тайный сыск?» строго спросил Рыжий Менке. «По законам жанра мне, наверное, полагалось бы возмутиться и рявкнуть, вопросы здесь задаю я, но плевать я хотел на законы жанра. Если их постоянно соблюдать, сам не заметишь, как превратишься в бравого генерала Бубуту-Боха». «А почему ты уверен, что обязательно необходимо работать на кого-то?» В таком случае можете считать, что мы работаем на короля Мёнина или на принца гор Верлага Габайохи из графства Хотта. Или же мы, тайные агенты Черхавлы, или дисциплинированные подданные завоевателя Арвароха. Самым разумным, мне кажется, предположение, что мы работаем на донде Мелихаеса, казначея управления полного порядка. Во всяком случае, раз в дюжину дней он почему-то выдает нам деньги». Выбирайте любую чушь, которая вам по душе. Она будет ничем не хуже предположения, что мы работаем на орден семилистника, но по крайней мере не прозвучит столь банально. Я помолчал и добавил: "Мы ни на кого не работаем, разве что на судьбу". Но эта всемогущая тётка не собирает нас на утренние совещания и уж тем более не даёт себе труц сформулировать свои пожелания. Можете мне поверить, Значит, вы не хотите, чтобы магистр Нуфлин узнал это старое заклинание, резюмировал серьёзный мальчик по имени Тиба. Что ж, выходит, он его не знает. Это правда? Это заклинание не знает никто в Ехо, кроме разве что сэра Джуфина Халли и, разумеется, вас, честно сказал я. Я почувствовал, что ребята мне сразу поверили. Ещё бы, представляю, как им нравилось думать, что они действительно такие крутые. А почему вы не хотите, чтобы магистр Нуфлин узнал это заклинание? робко спросила девочка Тила. Что в этом такого? А ты представляешь, как он распорядится этим сокровищем? Сколько из соратников по ордену сэр Нуфлин Монимах пригласит на дружеский ужин, а сколько былых недругов получит приглашение помириться? Это выдержка из устного творчества сэра Джуфина Халли, убили ребят на повал, но я решил ещё сгустить краски. А как легко и просто можно будет решить проблему с разбушевавшимися колдунами вроде вас. «Зачем сажать кого-то в холоме или отправлять в изгнание, когда можно просто отобрать силу? В пользу магистра Нуфлина, разумеется. Думаю, вы будете первыми, ребята. Никто не посадит вас в холоме, просто сэр Нуфлин выпьет по капле воды из ваших чашек. И вы отправитесь по домам. Правда здорово?» Вот теперь они перепугались по-настоящему. На ребят смотреть было жалко. Ничего удивительно. Я и сам испугался, пока говорил. «Какой ужас!» — искренне сказала Айса. «Ой!» И мы станем слабыми и никчёмными, как эти бедняки, бывшие магистры из клуба Сэр Макс. Никто из нас не боится угодить в халоме, но то, о чём вы говорите, это слишком плохо. Так не должно быть. Поэтому я и спрашиваю вас, откуда вы узнали это грешное заклинание. Лично мне оно даром не нужно. Мы ему шефу и подавно. Я же не прошу вас записать его для нас на бумажке. А если вы все-таки начнете диктовать, я, пожалуй, заткну уши, чтобы случайно не запомнить. Просто скажите, откуда вы его взяли, чтобы я мог принять меры, и все». Они беспомощно переглянулись. «Ну что?» – наконец спросила Айса. «Я не могу решать за всех». «По-моему, и так все ясно». пожал плечами рыжей менки. Он всё равно узнает, если захочет, и потом не такая уж это великая тайна. Он повернулся ко мне и сообщил: "Мы нашли ту тайну в вашей собственной спальне, сэр Макс". Так уж получилось. "Очень хорошо", я старался не выдавать своего изумления. "Но как это может быть? Во-первых, каким образом вы попали в мою спальню, господа? Во-вторых, зачем?" И наконец, позвольте заметить, что я не имею дурной привычки хранить в своей спальне всякие древние фолианты с краткими конспектами зловещих тайн. Откуда там могло взяться это грешное заклинание? Только не говорите, что я бормотал его во сне, всё равно не поверю.